Глава третья. Сила и выносливость. Вы знали, что мышцы человека не одинаковы? Я говорю сейчас не о различии бицепса и трицепса, а о том, что каждая наша мышца неоднородна. Даже когда мы совершаем одно и то же движение, скажем, сгибаем руку, у нас включаются разные волокна. Помните предыдущую главу? Существует аэробная и анаэробная работа мышц и в зависимости от выбранного вида нагрузки у нас будут включаться разные мышечные клетки. Надеюсь, не запутал. Давайте по порядку. В лобных долях кары головного мозга есть так называемые мотонейроны. Это нервные клетки, отвечающие за движение, за работу наших мышц. Получая сигнал от внешней среды, например, поднять какой-то вес, мозг принимает решение, какие мотонейроны подключить и в каком количестве. Мозг отдает приказ, и они активируют мышцы. А вот каждая отдельная мышца состоит из двух типов волокон. Чем, на ваш взгляд, отличается куриное мясо от говядины? Кроме вкуса, разумеется. Что приходит на ум в первую очередь? Конечно, цвет. Вот и наши мышцы состоят из двух разных мышечных волокон, красных и белых. Если проводить дальнейшую аналогию с курицей и говядиной, то можно заметить, что мясо разных частей тела отличается друг от друга по цвету. Есть части более светлые, например, куриная грудка, и более темные, например, куриные ножки. Все просто. В грудках больше белых волокон, а в ножках красных. Также вы можете встретить другую классификацию мышц. В литературе встречаются названия «медленные» и «быстрые волокна», а также «маленькие» и «большие». Это все одно и то же. Все эти классификации подчеркивают одно из нескольких свойств этих мышечных клеток. Маленькие – они же красные, они же медленные. Большие – они же белые. Они же быстрые. Давайте разберемся, почему их так назвали и чем же они на самом деле отличаются друг от друга. Маленькие волокна, как несложно догадаться, обладают маленьким размером. Небольшой у них не только размер. Мотонейрон, нервная клетка их активирующая, тоже маленькая, и аксон, помните, провод токов нашего тела, тонкий. Импульс по таким проводам может пройти слабый, с невысокой скоростью. В них небольшое количество сократительных элементов – актина и миозина. Соответственно, сила таких волокон очень небольшая. Возбуждаются они медленно, но и утомляются тоже медленно. Отсюда и их второе название – медленные. А красными их называют потому, что… Внимание, сейчас будет сложно. Они действительно красные. В красные цветах окрашивает большое количество капилляров, окружающих волокно. В них находится аналог гемоглобина, переносящий кислород и придающий крови красный цвет. Большие волокна обладают большим диаметром и длиной. В них очень большое количество миофибрил, сократительных элементов клетки. Нейрон их активирующий тоже большой толстый провод. Скорость и сила импульса, проходящего по такому аксону, огромна. Отсюда и скорость мышечных сокращений и сила мышечных волокон. Но утомляются они быстро и силы иссякают. Отсюда и второе их название – быстрые. А белые они потому, что в них небольшое количество капилляров, всего 1-2 на каждое волокно. Учитывая их большой размер, миоглобин вообще не дает красного оттенка, и мышцы выглядят белыми. Должно быть, вы уже догадались, что красные волокна используют для производства энергии аэробные пути с участием кислорода, а белые не нуждаются в кислороде, поэтому являются анаэробными. В силу своей медленной возбудимости и медленной утомляемости, красные волокна отвечают у нас за выносливость. Белые же волокна, благодаря своей моментальной возбудимости и высокой силе сокращений, за такое физическое качество, как сила. Распределение этих типов мышечных волокон по организму неравномерно. Как вы думаете, каким мышцам в нашем организме требуется наибольшая выносливость? Многие подумают, что языку, и будут правы, а также мимическим мышцам, мышцам, окружающим позвоночник, необходимым человеку, чтобы сохранять осанку и поддерживать позу, а также мышцам голени, чтобы преодолевать большие расстояния пешком, выдерживая немалый вес нашего тела. Повышенная выносливость необходима и предплечьям, где находятся мышцы, двигающие пальцы, и целому ряду других мышц, которые работают чаще и дольше остальных. Они состоят преимущественно из красных волокон. Именно поэтому они чрезвычайно сложно поддаются увеличению объема, являясь слабым местом даже для спортсменов топ-уровня. Красные волокна адаптируются к нагрузке несколько иными способами. С белыми волокнами дела обстоят совершенно иначе. Мышцы, отвечающие за какие-то резкие скоростные движения, в основном состоят из них. Например, четырехглавые мышцы бедра и ягодичные мышцы позволяют нам совершить резкий прыжок, трицепсы, передние пучки дельтовидных мышц и грудные мышцы толкать какой-то тяжелый вес. Увеличить объем этих групп мышц является делом техники. Белые волокна адаптируются к нагрузке увеличением своего объема. Кстати, преимущественно из белых волокон состоят косые мышцы живота, отвечающие за резкий поворот корпуса. Они работают, когда нам необходимо что-нибудь бросить, например, подальше и посильнее. Девушки, стремящиеся к уменьшению объема своей талии, Выполняют для этого повороты и наклоны корпуса с отягощением, но добиваются обратного эффекта. Их талия становится шире из-за способности белых волокон к росту. Вспомните фигуры метателей ядра или диска. У них не толстые животы. Это очень хорошо развитые мышцы талии. Разное сочетание волокон имеет место не только в отдельно взятой мышце. У человека может преобладать тот или иной тип волокон по всему телу. Это называется мышечная композиция. Соотношение мышечных волокон закладывается генетически и с возрастом не меняется. Люди, у которых преобладают белые волокна, чрезвычайно хорошо наращивают мышечную массу. Именно этих счастливчиков мы видим на соревнованиях по бодибилдингу. Многие спортсмены, добившиеся значительных успехов в данном виде спорта, признаются, что бодибилдинг – соревнование генетики. Кому на роду написано «быть большим, будет им». В качестве примера могу привести человека, которого мы все знаем – Арнольд Шварценеггер. Арнольд Шварценеггер – яркое воплощение понятия self-made man. Мало кто знает, но в первую очередь Арни не Качок, а блестящий бизнесмен. Именно благодаря своему предпринимательскому таланту он достиг таких высот. Блестящий политик, невероятный шоумен, настоящая икона кинематографа. Прекрасная ролевая модель. Подражать ему можно во всем, кроме тренировок. При всем уважении к Арне тренироваться он не умел совсем. Прочитав его автобиографию, Вспомнить все, Можно легко сделать вывод, что выдающийся спортсмен ничего не знает ни о физиологии, ни об анатомии. И чемпионом он стал не благодаря своей методике тренировок, а скорее вопреки ей. В той же автобиографии Шварценеггер демонстрирует несколько юношеских фотографий. На одной из них он позирует на пляже вместе со своими приятелями. Всем им по 15 лет. У всех была абсолютно одинаковая программа тренировок. По словам Арнольда, в те времена они бегали по парку, подтягивались на сучьях деревьев и упражнялись с гирями, что бы это ни значило. Его коллеги выглядят абсолютно заурядными 15-летними подростками, в то время как сам Арни уже похож на атлета. Ярко выраженные грудные и дельтовидные мышцы, большие бицепсы. Интересно, что бы с ним стало в наше время, тренируйся он по современным методикам с использованием всех достижений науки. Наверняка вновь стал бы чемпионом. В моей практике тоже был такой ученик. Молодой парень-студент. Основу его рациона составляла вермишель быстрого приготовления и пельмени. На тренировках он не особенно выкладывался, иногда пропускал занятия, любил ночные клубы. В общем, вел жизнь, свободного от обязательств студента. Но, вопреки всему, рос как на дрожжах. Когда парень начал тренироваться у меня, он уже выглядел атлетично. На мой вопрос, занимался ли он чем-нибудь раньше, он ответил, что немного футболом. За несколько месяцев тренировок он приобрел фигуру, которой, признаюсь, позавидовал даже я. У меня на достижение сопоставимого результата ушли годы. Вот что значит повезло с мышечной композицией. Есть и обратные примеры. Люди, которые от природы имеют перевес в сторону красных волокон, всегда худощавые, но обладают выносливостью. Таких принято называть жилистыми. Им чрезвычайно тяжело нарастить мышечную массу. Мало того, что в основном их мышцы состоят из красных волокон, которые не способны к увеличению объема, так они еще и основную часть своей энергии тратят на обогрев окружающей среды, а на рост мышц ее попросту не остается. Это те самые ведьмы и чернокнижники, которые могут есть все и в любых количествах, и не поправляться от слова вообще. В моей практике были и такие случаи. На занятия пришел молодой парень худощавого телосложения. Неграмма жира, кожа тонкая, как пергамент, на которой отчетливо видна каждая венка. Цель тренировок была нарастить 10 кг мышечной массы. Конечно, в первую очередь я посоветовал обратить внимание на питание, увеличить калорийность и долю углеводов, чтобы хватало энергии на рост мышц. В силу отсутствия подкожного жира, его организму просто неоткуда было брать энергию, кроме как из пищи. Силовые тренировки давались тяжело, было видно, что тащит себя парень на них за волосы, Ему дискомфортно было поднимать тяжелые веса, работать до отказа. В клуб он приходил со своей девушкой, которая посещала групповые занятия. Как-то раз мы потренировались, я попрощался, посоветовав ему немедленно пойти хорошо поесть. Через 30 минут я увидел его бегущего по дорожке. На мой укор, что энергию сейчас нужно не тратить, а пустить на восстановление, он ответил, да у меня девушка захотела еще на час на групповые занятия остаться, а я решил побегать часок. «Да я не трачу энергию, мне не тяжело, мне в кайф». «Понимаете, ему в кайф час бежать». Здесь можно вспомнить Дина Карназаса из главы второй. Конечно, мышечной массы он не нарастил. Каждая мышца представляет собой смесь разных мышечных волокон. У разных людей, занимающихся разными видами спорта, соотношение белых и красных волокон в мышцах соответственно отличается. Шутки шутками – а мышечная композиция играет решающую роль в большом спорте. Как правило, в него приходят детьми. Проблема в том, что белые мышечные волокна спят до полового созревания, пробуждаясь под действием половых гормонов. Об этом мы поговорим в следующей главе. И потому в детстве не представляется возможным вычислить, в какую сторону склоняется мышечная композиция будущего спортсмена, кем он будет, спринтером или стайером. У тренеров есть ряд определяющих тестов, но они часто дают большую погрешность. У меня была студентка, с которой произошел именно такой случай. В бег она пришла, когда ей было 6 лет. Ее определили как стайер. всю спортивную карьеру она бегала на средние дистанции 1500-3000 метров. Максимальным достижением для нее стало призовое место на чемпионате России. И тут в 19 лет она начала замечать, что ей значительно легче даются короткие дистанции на 100 и 200 метров. Тренеры признали свою ошибку, она была прирождённым спринтером. Но уже было поздно что-то менять. Кстати, когда она пришла в фитнес, то достаточно легко начала наращивать мышечную массу, что лишь подтвердило преобладание у нее белых мышечных волокон. У меня есть собственное ноу-хау, касающееся мышечной композиции. Эта теория пока не получила научного подтверждения, но за годы практики она меня ни разу не подводила. Речь идет о связи психологии и физиологии. Надо понять, какие нагрузки каждому конкретному человеку более приятны психологически. Что вам комфортнее? Поднять что-то тяжелое в течение небольшого промежутка времени или взять легкий вес, но подержать подольше? Вам приятнее бегать на короткие дистанции или на длинные? В итоге, индивидуальные предпочтения и помогут выяснить, кто вы – спринтер или стайер. Помните про молодого человека, которому в кайф часок побегать? Я говорю именно об этом. Проанализируйте свои ощущения, попробуйте разные варианты тренировок и остановитесь на том, который вызывает у вас наиболее положительные эмоциональные ощущения. Такой эксперимент, скорее всего, и скажет о вашей мышечной композиции, а тренировка приведет к наиболее выраженным результатам. Я, например, просто ненавижу бегать. Да даже поднять эти отягощение больше 12 раз для меня психологически некомфортно. А вот поднять что-то тяжелое на пределе своих сил раз 7-8, а потом отдохнуть подольше, это прямо мое У меня композиция явно в сторону белых волокон. А кому-то наоборот нужна динамика, короткий отдых, драйв, но тяжелый вес будет дискомфортным. Если работа с предельными отказными усилиями вам глубоко противна и вызывает только негативные эмоции, вы явно красный товарищ. Итак, запомним. Большие белые быстрые волокна отвечают за силу, используют бескислородные пути энергообеспечения, креатинфосфат и анаэробный гликолиз и способны к увеличению своего размера. Маленькие красные медленные волокна отвечают за выносливость, для производства энергии используют кислород, аэробный гликолиз, липолиз и не способны к увеличению своего объема. А сейчас давайте поговорим о таких физических качествах, как сила и выносливость, чуть более подробно. Сила. Для того, чтобы понять, от чего зависит сила и как она проявляется, Нужно вспомнить механизм мышечного сокращения. Напомню, внутри мышечного волокна есть сократительные элементы — миофибрилы. Они состоят из белков актина и миозина. Нити актина статично, крепятся к фиксированным участкам, стенкам внутри волокна, а нити миозина лежат между ними и при сокращении цепляются своими головками за актин, подтягивая его друг к другу. Помните картинку из первой главы? Напомню, это похоже на движение грибцов. Для того, чтобы это произошло, наш мозг должен дать сигнал мышцам к сокращению. Но наш мозг не дурак. Его задача не столько преодолеть сопротивление, сколько не навредить организму, не потратить лишнюю энергию, особенно такую ценную, как креатин или гликоген, не нанести травму мышцам. Да и вообще, если это не важно для выживания, мозг всегда нам скажет отдыхать. Суета все это. Но если мы все же заставляем его посылать сигналы к мышцам, делает он это ограниченным образом. Если усилие требуется небольшое, то мозг будет посылать сигналы малому количеству мышечных волокон, делая это нечасто и несинхронно. Например, вы едете в метро, стоите спиной к закрытой двери и держите в руках книгу. Держите вы ее силой двуглавых мышц плеча бицепсами. Но работает далеко не весь бицепс, а лишь малая его часть, и то несинхронно, пока одни волокна работают, другие отдыхают, а на место уставших приходят свежие, и так по кругу. Но вот вы доехали на метро до тренажерного зала, нагрузили штангу и начали сгибать с ней предплечье силой тех же бицепсов. Здесь уже мозгу придется туго. Он включит значительно большую часть двуглавых мышц, часто и синхронно посылая импульсы огромной силы. Не будет уставших и свежих волокон, в данном случае все они работают и устают одновременно. Поэтому сделали вы 8-9 повторений и все больше не можете. Закончился энергоресурс всех волокон, которые могли быть задействованы организмом в данный момент времени. Напрашивается вывод, что для проявления максимальной силы в течение нескольких секунд мозг должен посылать сигналы большой силы во все мышечные волокна синхронно. Просто? Да, на интуитивном уровне мы все понимаем, что так оно и происходит, но на самом деле на этом все не заканчивается. Существует такое понятие, как истинная максимальная сила, Она равняется поперечнику мышцы. То есть, чем больше мышца, тем больше в ней сократительных элементов, тем она сильнее. Логично? Более чем. Если взять все волокна данной мышцы и одновременно их напрячь, мы получим истинную максимальную силу. Проблема в том, что в реальной жизни такое практически невозможно. В жизни мы имеем дело с понятием максимальной произвольной силы, то есть силы, которую мы можем проявить с помощью усилий нашего сознания, и зависит она не только от размеров наших мышц, Первая группа факторов, которая влияет на нашу произвольную силу, зависит от центральной нервной системы. Наш мозг, во-первых, должен скоординировать работу мышечных волокон внутри нашей мышцы, включить их максимально синхронно. У нетренированного человека мозг этого просто не умеет делать. Во-вторых, скоординировать работу мышц, выполняющих движение. Даже самое простое движение у нас выполняют несколько мышц, основные и вспомогательные. А есть мышцы, которые совершают противоположное движение. Так вот, мозг должен максимально включить основные и вспомогательные мышцы и отключить противостоящие. И сделать он это должен в определенном порядке, особенно при выполнении сложных движений, где может потребоваться последовательная работа нескольких мышечных групп. Вспомните, как вы учились управлять автомобилем или ездить на велосипеде. Сначала вы воспринимали весь процесс просто как набор отдельных действий, многие из которых со временем превратились в автоматизмы. Это и есть межмышечная координация. Чтобы не пускаться в долгие объяснения, тренеры называют это постановкой техники упражнения. Вторая группа факторов имеет непосредственное отношение к нашим мышцам. Давайте их перечислим. Размер наших мышц – это единственное, на что мы можем повлиять. Увеличивая их размер, мы увеличиваем их силу. Это физиологический закон, который, к счастью, работает и в обратную сторону. Увеличивая силу мышц, мы увеличиваем и их размер. Мышечная композиция. Об этом мы говорили ранее. Чем больше белых быстрых волокон, тем больше сила. Увеличить их количество мы бессильны. Угол прикрепления мышцы к кости и место прикрепления мышцы. Опять это несносная генетика. Как это может повлиять на силу? Представьте, что вы пытаетесь открыть дверь. Как вы это делаете? Чтобы максимально быстро совершить это простое действие, вы тянете за ручку, находясь прямо перед ней, под прямым углом. А если сделать это под острым или встать прямо рядом с дверью, потянуть за ручку сбоку, будет явно тяжелее. Помните, мы говорили про плечо силы? Если уточнить это понятие в плане анатомии, то поднимать вес мы будем не осью вращения сустава, а тем местом, где прикрепляется мышца к кости. Чем дальше от оси вращения находится место прикрепления мышцы, и чем ближе оно к самому отягощению, тем легче нам его преодолеть, потому что плечо силы меньше. Длина сухожилия. Напомню, сухожилие — это веревка, за которую мышцы тянут кости, и чем больше величина этой тяги, тем тяжелее нам дается подъем снаряда. Представьте, что к ручке ведра, наполненного водой, привязана веревка. За какую веревку вам будет легче поднять это ведро? За короткую или за длинную? Ответ очевиден за короткую. Обращали ли вы когда-нибудь внимание, что у одних атлетов бицепсы короткие, как шарик, уходящий куда-то под дельтовидную мышцу? Расстояние от локтя до бицепса у таких спортсменов иногда достигает нескольких сантиметров, а у иных бицепс похож на батон вареной колбасы, кончик которого уходит прямо в сгиб локтя. В данном примере мы легко можем оценить длину сухожилия двуглавой мышцы. Уверяю вас, спортсмен с батонами сможет поднимать бицепсами значительно больший вес, чем атлет с мышцами-шариками. На этот фактор мы можем отчасти повлиять. Если у вас длинные сухожилия, не делайте упражнения из положения, где ваши мышцы полностью растянуты. Как правило, это самые широкоамплитудные движения. В этом вам опять поможет знание анатомии. Вы спросите меня, а что же нам делать с этой информацией? На большинство факторов мы повлиять никак не можем, но зато мы с легкостью ответим на вопрос, почему у него мышцы больше, а поднимает он меньше, чем я, или как он так много поднимает, он же не выглядит атлетом. Один мой знакомый занимается пауэрлифтингом. Для тех, кто не в курсе, пауэрлифтинг — вид спорта, где спортсмены поднимают максимально тяжелый вес в одном повторении. По смыслу он похож на тяжелую атлетику, но соревновательные движения отличаются. В тяжелой атлетике это рывок и толчок, не применяемые в фитнесе. В пауэрлифтинге вполне себе фитнес-движение. Приседания, становая тяга и жим лёжа. Так вот, при относительно небольшом весе и росте, мой приятель обладает феноменальной силой. У него короткие рычаги, анатомически выгодные места прикрепления мышц. Не обладая ярко выраженной мышечной массой, он поднимает вес, которому позавидуют и маститые бодибилдеры. Однажды мы провели эксперимент, посоревновались в жиме лежа. Несмотря на то, что весил я тогда килограммов на 15 больше, чем он, на одно повторение он поднял значительно больше меня. Вот в количестве повторений я его обскакал. Вес, который я смог поднять 10 раз, он одолел лишь в шести повторениях. Почему так произошло? Потому что его мозг посылает синхронно импульсы большей силы, и он выиграл в раунде, где главную роль играли факторы нервной системы. Я выиграл в своем раунде благодаря большему объему мышц, когда факторы нервной системы отошли на второй план. Теперь вы понимаете разницу между истинной и произвольной силой. На произвольную влияет масса факторов, на большинство из которых мы даже не в состоянии повлиять, и отношение между ними называется силовой дефицит. Силовой дефицит в основном свидетельствует о том, сколько мышечных волокон мы используем в течение жизни. У большинства людей не задействовано примерно 60% мышечных клеток, Доля нерабочих волокон у спортсмена-силовика составляет менее 20%. Почему не весь ресурс включается в работу? Самые крупные и сильные мышечные волокна нужны для экстремальных ситуаций. Наш мозг охраняет нас от их включения. Это может нанести серьезную травму, оторвать мышцу от кости. К тому же это требует от нервной системы огромного напряжения, которое не каждый может выдержать. По секрету скажу, многие силовики после соревнований вынуждены употреблять транквилизаторы или другие восстанавливающие нервную систему препараты. Возможно, вы слышали истории, как юноша, убегая от хулиганов, перепрыгивает пропасть по размеру, превышающую мировой рекорд по прыжкам в длину, или когда мать поднимает автомобиль, стремясь вызволить из-под него попавшего под колеса ребенка. Эти истории вполне реальны. Это включение тех самых крупных, не работающих всю жизнь волокон. У пауэрлифтеров есть такая поговорка «под дулом пистолета всегда выжмешь больше». Дело в том, что наше эмоциональное состояние влияет на силовой дефицит. Несколько раз, присутствуя на соревнованиях по пауэрлифтингу, я наблюдал, как эти здоровые дядьки весом далеко за центнер лупят друг друга по щекам перед выходом на помост, придают спортивной злости друг другу. Страшное зрелище, скажу я вам. От одного именитого тренера я слышал, что он рекомендует своим ученикам для преодоления особенно тяжелого веса представлять ситуации, опасные для жизни. Например, при жиме лежа представлять, что на вас наезжает каток. Или при подтягиваниях представлять, что не сделав еще одно повторение, вы упадете в пропасть. Так мозг включит самые крупные волокна, заставляя работать больший объем мышц. И результат такой тренировки будет выше того, который ждет после занятия, проведенного спустя рукава. Вернемся к этому позже, а сейчас давайте поговорим о таком физическом качестве, как выносливость. Выносливость. Как определяют выносливость большинство учебников, способность долго выполнять работу без потери эффективности. Проще говоря, вы можете долго бежать, не снижая скорости, не испытывая усталости. Когда говорят о выносливости, в фитнесе чаще всего имеют в виду общую аэробную выносливость, когда для производства энергии мы используем кислород, работаем красными мышечными волокнами. Бывает так, что мы развиваем выносливость отдельных частей тела, или так называемую силовую выносливость, но это специфика ограниченного числа конкретных видов спорта. Например, борьбы или, скажем, альпинизма. Для большинства циклических видов спорта, таких как велоспорт, бег, плавание и прочих подобных, важна именно общая аэробная выносливость. Логично, что для развития выносливости нам надо тренировать красные мышечные волокна, то есть работа должна быть на уровне средней или низкой интенсивности и продолжаться не менее нескольких минут. На уровень выносливости будет влиять лишь один фактор нашего организма – способность поглощать и использовать кислород. В физиологии обычно используют термин «МПК», Максимальное потребление кислорода. МПК отражает, сколько миллилитров кислорода потребляет каждый килограмм нашего тела в минуту. Не будет лишним сказать, что Всемирная организация здравоохранения напрямую связывает уровень МПК с уровнем здоровья. Если учитывать, что большинство заболеваний так или иначе связаны с кардиореспираторной системой, то действительно повышение уровня МПК будет очень хорошим подспорьем нашему здоровью, Увеличив выносливость, вы будете чувствовать себя лучше, будете летать как на крыльях. Это ощущение легкости подчеркивают все спортсмены, испытав эффект увеличения МПК на себе. Какие же изменения в организме происходят при тренировке выносливости? Я не буду утомлять вас долгими физиологическими подробностями, лишь кратко их перечислю. Улучшается кровоснабжение легких, увеличивается их объем. Помните пример биатлониста Ули Эйнера Бьорндалина из первой главы. Сердце увеличивает свой левый желудочек, увеличивая таким образом сердечный выброс. За один удар сердце посылает значительно больше крови, чем у человека нетренированного, чтобы доставить необходимое количество кислорода. Именно об этом говорят врачи, используя термин «спортивное сердце». И, кстати, именно поэтому у многих спортсменов циклических видов спорта возникает так называемая спортивная брадикардия, то есть снижение частоты сердечных сокращений в состоянии покоя, Ведь когда мы не двигаемся, спортсмену требуется столько же кислорода, как и любому другому человеку. У меня есть знакомая девушка, чемпионка мира по плаванию. В состоянии покоя ее пульс составляет всего 49 ударов в минуту, в то время как нормой считается от 60 до 80 ударов. Улучшается кровоснабжение мышц, чтобы доставлять в них больше кислорода. Увеличивается размер и количество митохондрий. Тех самых энергостанций клетки, которые потребляют кислород. Подчеркну, что изменения эти происходят в красных мышечных волокнах, которые и совершают основную часть работы. Адаптируются к нагрузке они именно увеличением количества и размеров митохондрий и увеличением количества капилляров, но не увеличением объема. Так что с помощью бега или велоспорта увеличить мышечную массу не удастся. Вы спросите, а как же спринтеры? Вспомните предыдущую главу. Бег на короткие дистанции тоже является силовой нагрузкой. Она задействует бескислородные источники энергии, заставляя работать белые мышечные волокна. А вот бегуны на длинные дистанции как раз в полной мере задействуют аэробные способности нашего организма. Мне регулярно задают вопрос, а на какие мышцы направлен эллиптический тренажер, а какой кардиотренажер выбрать, чтобы развить ягодичные мышцы. Особенно часто этим интересуются девушки. Запомните, пожалуйста, раз и навсегда. Кардиотренажер, потому и называется кардио, что он развивает лишь одну мышцу, сердечную. Чтобы развить скелетные мышцы, увеличить их объем или, как часто говорят, привести в тонус, подтянуть, нужен совершенно иной тип нагрузки. Впрочем, об этом в последующих главах. Итак, то, что тренировки на выносливость не помогают нарастить мышцы, мы выяснили. О чем же они нам способны помочь? Во-первых, Если хочется улучшить состояние сердечно-сосудистой и дыхательной систем, думаю, ни одному человеку это не покажется лишним. Во-вторых, все изменения, происходящие с организмом в результате тренировок на выносливость, приводят к такому состоянию, как жировой сдвиг. Когда организм начинает более эффективно поглощать и утилизировать кислород, он понимает, что ему нет нужды окислять столь ценные углеводы, Когда кислорода достаточно, он всегда предпочтет окислять такой практически неисчерпаемый ресурс, как жиры. В итоге жир начинает сгорать не с условной 20-й минуты, а, скажем, уже с 5-й, и в единицу времени мы его можем потратить больше, так как будет возможность сделать работу чуть более мощной. Круто? Безусловно. Но не все так радужно. Если у человека в силу неактивного образа жизни низкий МПК, его организм просто не умеет сжигать жир, Ведь мы помним, что для полноценного включения процесса липоля затребуется присутствие огромного количества кислорода в крови, и в таком случае увеличение показателей МПК приведет только к положительным изменениям. А что потом? Когда организм входит в состояние жирового сдвига, как это не парадоксально, мы начинаем тратить жира не больше, а меньше. Дело в том, что с ростом тренированности растет и техника выполнения движений. Скажем, бегун начинает отключать ненужные во время бега мышцы, Его энергозатраты становятся все более и более экономными. Как неоднократно упоминалось ранее, наш организм всегда предпочитает работать по принципу экономии. Более того, поскольку он начал тратить больше жиров, то и в качестве адаптации он предпочтет запасать именно этот энергоресурс, а не какой-либо иной. При этом белые волокна, которые ему для бега не нужны, он предпочтет уничтожить, ведь именно они тратят большое количество энергии, в том числе в состоянии покоя. Как итог, вы можете быть потрясающе выносливым, но обладать лишним весом. Я лично знаю много таких людей. Расскажу вам историю своего знакомого. Как поется в песне, он был нормальный парень, а потом он стал качком. Здесь история обратная. Мой приятель занимался пауэрлифтингом, обладал весьма выдающейся мышечной массой. Потом офисная работа, женитьба, рождение ребенка. Вполне стандартная история. Времени и мотивации на тренировки стало не хватать. При этом аппетиты остались прежние, к тому же его жена очень вкусно готовит. Мой приятель растолстел. В один прекрасный день он все же решил, что надо худеть. Какой способ похудеть первым приходит в голову человеку, далекому от теории тренировки? Правильно, бегать. И вот он начал бегать. И увлекся. Эффект, возникающий во время бега, можно назвать активной медитацией. Это действительно очень классное ощущение, к нему привыкаешь, даже возникает своего рода зависимость. Но об этом как-нибудь в другой раз. Итак, энергозатраты выросли, мой знакомый начал худеть, похудел достаточно сильно, а потом опять слегка прибавил подкожного жира. При этом рацион питания и объем активности у него никак не менялся. Белые волокна ушли, в состоянии покоя он стал тратить меньше энергии, бег стал более экономным энергетически, организм стал запасать жиры для создания складов энергии, особенно когда с пищей стал поступать избыток калорий. Жировой сдвиг в действии. В этой главе мы познакомились с белыми и красными волокнами и зафиксировали, что белые отвечают за силу и способны к увеличению объема, Красные отвечают за выносливость и не способны расти. О том, как можно и нужно ли сочетать кардио и силовые тренировки, каких эффектов стоит от них ждать, мы поговорим еще не раз в последующих главах. Сейчас хочу подчеркнуть, что развить силу и выносливость в равной степени не получится. Например, выносливость спортсмена-силовика находится на уровне среднестатистического неспортивного человека, а марафонец обладает очень небольшой физической силой. Разные волокна вступают в конкуренцию за энергетические ресурсы, и рано или поздно организм расставит приоритеты и начнет развивать именно то качество, которого ему в данный момент больше всего не хватает. Но это уже теория тренировки. Сейчас мы поговорим о самой важной с точки зрения внешних изменений теме — гормонах.